За последние полгода у пастухова на уровне навязчивой идеи окрепло ощущение, будто везде и всюду его постоянно кто-то преследует. Тревожно поглядывая по сторонам, он передергивал плечами, как на знобящем ветру. Иногда, казалось, он разгадал причину пустого беспокойства. Росомах или рысь вдруг попадались ему, пристально глазели из-за деревьев, из-за кустов – Усмехаясь над собой, он думал Ну, елки-волки, че-то я совсем уже Хоть дома за печкой сиди Однако прогоняя зверя или птицу Следивших за ним Егерь не обретал душевного покоя Привычная радость работы Была основательно кем-то или чем-то отравлена Озираясь, он снимал оружие с предохранителя Осторожно обходил по кругу в том месте, где застукала тревога, но ничего и никого подозрительного рядом не обнаруживал. И только одно беспокоило. Неприятный дух какой-то, витающий в стерильном таежном воздухе. «Медведь!» – думал егерь, тревожно разглядывая старые и новые следы косолапого. Иногда попадались медвежьи наброды, Среди высокотравия, встречались недоеденные дудки борщевика и дягеля. Под сосной шевелились остатки разграбленного муравейника. Разрытая нора бурундука смотрелась так, как будто гранату швырнули туда. Земля во все стороны разлетелась. Не первый год уже работая в заповеднике, он отлично знал, что в это время, в начале лета, Большинство медведей уходят в горы, в альпийский пояс, где ждут их жирные, сочные корни копеечников и свежая зелень, постоянно появляющаяся на месте растаявших снежников. «А этому черту что че надо?» – вслух думал егерь, не забывая оглядываться. Следы медведя вскоре пропадали на камнях, и егерь останавливался. Дух перевести. Неужели кто-то за мной охотится? Так давно бы уже прихлопнули. Дурно это дело нехитрое. Рубаха на груди потела. Сердце булыжником бухало в ребра. Багровый солнечный диск, точно каленый кусок железа, покрытый окалиной, грузно клонился на вечернюю сторону. Тени от гор заплатками ложились на серебристое платье Телецкого озера. Заболоченные луга дышали гниловатыми и даже ядовитыми туманами. По болотам, по старицам можно было увидеть белые цветки над яркой зеленью. Это цвела цикуха, вех ядовитый, тот самый, которым по преданию был отравлен древнегреческий Сократ. А неподалеку от цикухи жировали другие ядовитые травы, полиголов омежник, поручейник. А может, от них у меня все это катавасия. Башка начинает болеть, и душа себе места не может найти. Думал он, принюхиваясь к теплому туману. Ветерок впереди шаловливо шевелил камыши, и пастухов умерещались таинственные тени. Кто там? Волки? Нет, едва ли. Волки рыскают, как правило, на восточном берегу Телецкого. Иногда у малоснежной зимы волчья стая могла хороводить в окрестных селениях. Но это зимой, думал он, поеживаясь, как на морозе. Стараясь побороть тревогу, пастухов заставлял себя заниматься привычным ягерским делом. Обустраивал кордон, проверял сохранность избушек, кормохранилища. Однако стальная пружина до конца в нем все-таки не расслаблялась. Так проходили дни за днями, и однажды острое чувство опасности осенило егеря жутковатой догадкой. Это не медведь, не волк, и уж тем более не человек затеял охоту за ним. Это было нечто невообразимое необъяснимое. Возможно, это было такое что-то, чего еще никто не видел, отродясь. Пастухов догадался об этом, когда в разных местах в разное время года стал натыкаться на загадочный след, остававшийся на полянах или береговых камнях, которые были как будто обожжены чудовищным дыханием. Причем эти горелые места – встречались именно там где пастухов появлялся вчера или планировал сегодня появиться случайность э, э когда бы так у егеря противно заныло под ложечкой, когда он решил проверить в конторе заповедника он специально растрезвонил о том что направляется в бассейн реки чулышман а на самом-то деле в последние минуты развернул моторку И помчался в другое место. И после этого он поразился так, что волосы-фуражку дыбом поставили на голове. Там, куда он примчался, тоже оказалась горелая какая-то чехоточная плешь. Трава и цветы за деревьями, откуда можно было следить за пастуховым, были точно присыпаны дустом или другим каким-то ядохимикатом. Причем присыпаны совсем недавно перед самым появлением пастухова. Расширяя глаза, он с тихим ужасом смотрел на стрекозу, изъеденную отравой. Слюдяные крылышки слабо дребезжали под сапогами егеря. Он видел пчелу, жалобно жужжащую в предсмертной судороге, дергавшую лапками, испачканными цветочной пыльцой. Видел зеленые травы, бледнеющие прямо на глазах. Стебли становились бескровными, Серыми нитками, а живые головки цветов, только что свергающие росами, вяло опускались, роняя лепестки. Да что там трава, что цветочки? Много пудовые камни на берегу, валуны, величиной в полдома, сделались черными от какого-то кошмарного могучего дыхания, а в тихом сонном омуте под берегом кверху брюхом плавала. «Сварившаяся рыба, три здоровенных тайменя, десятка-полтора ельцов, несколько щук и хариусов». Вот когда егерь испугался по-настоящему, ноги ослабли. Он подрубленно сел возле берега и, уже не глядя по сторонам, достал из-за пазухи фляжку со спиртом «Энзе», приберегаемый на тот пожарный случай если промокнет под дождем или в непогоду рухнет с лодки в ледяную телецкую воду, даже летом почти непригодную для купания. Когда спиртяга стукнул по мозгам, отчаявшийся егерь схватил оружие, вскочил и, надрывая горло, закричал, обращаясь к темным дремучим урманам. «Но где ты? Где ты, сволочь? Выходи, сколько ты будешь на нервах играть!» Однако никто, кроме гулкого эха, ему не откликнулся, и никто, конечно, к нему не вышел, не время еще было выходить, это случится позднее.